замине лежало множество сухих цветов из породы имртэлей, как мне сказали. Они лежат, не изменяясь по многу лет. Через 10 лет так же сухие, ярки цветом и также ничем не пахнут, как и не сорванные. Мы спросили имбирного пива и константского вина, произведение знаменитой констанцской горы. Пиво мальчик вылил все на барона Криднера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 И там пленяешься своего рода несообразностями. Барс схватил зубами охотника за ногу, а охотник, лежа в тростнике, смотрит в сторону и смеется. Вообще можно различать английские и голландские гостиницы с первого взгляда. У англичан везде виден комфорт или претензии на него. У голландцев патриархальность, проявляющаяся в старинной,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 «В Африке! На горе достал!» — отвечал он. Мы собрались в Семером в Капштадт, но с тем, чтобы сделать поездку подальше в колонию. И однажды утром, взяв по чемоданчику с бельем и платьем, записные книжки пустились в двух экипажах, то есть фурах, крытых с боков кожей. От Саймонс-Бе до Капштадта